Глава четвертая Миних изначально стоял возле Полтавы и, по своей привычке, превратил район в настоящую крепость. Однако позднее, из-за нерешительности Голицына, фельдмаршал сам взялся за дело, произведя рокировку. Теперь войсками в Молдавии командовал сам Бурхард, а Гедеминович отправился под Полтаву. «А куда его еще?» – ворчливо сказал старик. «Он ведь не дурак и не трус, просто человек такой, в обороне, да еще и готовый». «Стоять будет насмерть даже с малыми силами. А вот где самому решать надо, не справляется». Павел слушал рассуждения своего кумира. «Да, кумира. И он не скрывал этого. Минихом многие восхищались. Прекрасный инженер и администратор, блестящий полководец и государственный деятель. Не идеальный человек, но личность. Так что подросток, пусть и кровей, взял его как один из примеров для подражания. Были у Павла и другие кумиры. Сам Рюгин». Ну, это вроде как «Тайна для наставника», ц. Фридрих, Иван Грозный, Македонский, Тамерлан, Макеа и еще полтора десятка человек. Что интересно, их недостатки подросток прекрасно видел и не пытался заретушировать какие-то не самые удачные решения звезд, ища какие-то оправдания. Ну и, кстати говоря, Петр Первый в их число не входил. С обязанностями квартирмейстера грифич разобрался быстро. Воронцов со товарищей пусть и успел изрядно нагадить, Но миних и румянцев сами были хозяйственниками не хуже самого попаданца, да и Потемкин здорово выручил. Правда, бравый вояка похудел при этом больше, чем на пуд, издав дела, отправился отсыпаться почти на неделю. К началу августа порядок в войсках был наведен. Павел неплохо натаскан, и, кажется, понял, наконец, что такое квартирмейстерская служба. — Есть у меня мыслишка одна насчет Павла, — протянул попадание смедленно. Цесаревич оживился, да и сам фельдмаршал слегка повернул голову. «Он так и останется под моим подчинением, но уже у тебя, вроде как представитель. Ну и заодно будет исправлять функции одного из твоих адъютантов». «А потянет?» — с долей сомнения сказал старик. «Мальчик-то он умный и толковый, ничего не скажешь, но опыт». Наследник закивал из того, невразумительно что-то муча. «Справится», — хохотнул Грифич. «Я ж не говорю, что совсем уж самостоятельно. Потемкин поможет». «Да и сам ты, как квартирмейстер, будешь лучше меня. А так он быстро учится». «Спать не буду», — хрипло выдавил подросток, глядя отчаянными глазами. Разговор был заранее отрепетирован с Минихом. Порядок у фельдмаршала был железный, и цесаревич нужен был скорее как символ для войск. Понятное дело, подростку это не говорили, и тот воспринял новый пост чрезвычайно ответственно. «Ну а что? Школу у старика, как начали называть фельдмаршала в войсках, это серьезно». Так что для будущего императора такая практика много значит. Стояли сейчас у Хотина и, к сожалению, пока безрезультатно. Это и без того достаточно сильная крепость, так еще и апрельская неудача Голицына показала конфедератам ее важность, и те успели стянуть сюда войска и многое сделать для укрепления крепости. Справедливости ради нужно добавить, что во многом неудачи были вызваны не столько нерешительностью Рюриковича, сколько нехваткой припасов из-за Воронцова. Сейчас же ситуация выглядела не слишком оптимистично. Фельдманшелл вынужден был руководствоваться не только военной целесообразностью, но и пожеланиями Петра, все-таки влезшего в управление войсками. Пожелания эти были довольно абстрактными, но там прямо говорилось, что нужно защищать Молдавию и Молдаван от набегов турок и конфедератов. Впрочем, силы пришлось разделить еще и потому, что кавалерия у противника была первоклассной и многочисленной, сильно досаждая тылам. Поляки всегда славились великолепной конницей, лучшей в Европе, но и турки демонстрировали высокий класс. В прямом столкновении с турецкой кавалерией верх практически всегда брала русская, но было ее просто-напросто меньше. Частично положение выправлял Суворов, гулявший по вражеским тылам и громевший один отряд за другим. Если верить разведке, то каждый из его солдат убил уже по крайней мере десяток врагов, но толку было не слишком много. Воинов Султана было очень уж много. Хотя, разумеется, был. Враги стали передвигаться значительно более крупными отрядами и намного медленней. Тоже опасались за обозы. По очкам Суворов и Миних давно переиграли противников. Но весовые категории были слишком разными. Султан мог позволить себе терять воинов в бесчисленных мелких сражениях. А вот русские солдаты работали буквально на износ. Нужно генеральное сражение. озвучил Миних общую мысль на военном совете. «С мусульманами я воевал и знаю, что им нужно врезать один-два раза, но крепко, а не расходовать силы в мелких сражениях. Если разгромить крупные соединения, тогда у них появляется какая-то обреченность, а укусы мелких отрядов и войну на истощение они воспринимают намного спокойней». «Согласен с фельдмаршалом», — сказал свое слово Прозоровский, генерал-майор, свежеиспеченный кавалер ордена Александра Невского. «Заманить, продемонстрировать слабость», — добавил Потемкин, аттестованный недавно генерал-майором. «Я возьмусь», — после короткой паузы добавил Попаданец, — вместе с Суворовым Александром Васильевичем. «Хм», — прокашлялся Миних, — «я, конечно, не умоляю твоих достоинств как полководца. Воякой ты себя показал бравым. Вот только самое большое войско, которым ты командовал, насчитывало чуть более четырех тысяч человек». Да и то, в основном, милиционеров и ополченцев. На той и расчет, — улыбнулся Рюгин, — что про то всем известно. но ну, а мы сейчас составим планы, которым я и буду следовать. Затем разыграем карту царского фаворита. Дескать, я захотел воинской славы уже как боевой генерал и выбил у тебя войска. Ну, того же Суворова, к примеру. Розоровский засмеялся. «Хитрого, хитрого, принц! Это ты будешь играть этакого бравого вояку?» «Несколько лихих налетов на противника, затем покажешь, что ты скорее рубака, чем полководец, и начнешь панически отступать к нужному месту». «В точку, князь!» — улыбнулся Померанский. Мозговой штурм получился на славу. Обсуждения как-то неожиданно пошли. Сидели до самого утра, прерываясь на короткие перерывы на еду и кофе, но без табака. Риген достаточно беззастенчиво воспользовался своими экстрасенсорными способностями, и проявившийся после болезни неприязнью к бесовской отраве Миниха, так что никто из присутствующих просто не курил, кто бросил, ну а кто и не начинал. Разошлись уже утром, когда составили многовариативный план на все случаи. Пока начерно, и он потребует немало поправок и уточнений, но уже что-то. В основе был дерзкий рейд во вражеские тылы, вроде как Грифич возревновал к славе Суворова как удачливого партизана, и двинулся гулять одновременно с последним, но в разные места, вроде как разругались. Основной проблемой было даже не составить план непосредственного заманивания с максимальными удобствами для себя и проблемами для врагов. С этим как раз попаданец справился бы и сам. А вот составить его так, что внешне не слишком грамотный рейд пришел по самым болевым точкам, это уже сложней. Попаданец хотел не просто пройти по тылам, пограбить обозы и разрушить коммуникации, Но еще и сделать это таким образом, чтобы облегчить дальнейшие боевые действия для русских войск. А тут уже требовалось учитывать мнение и опыт генералов. Ежедневный обход лагеря вместе с Павлом. Приглядывает за подопечным, а заодно и учит. Идут неспешно, постоянно отвлекаясь на какие-то мелочи. Впрочем, Рюген не считает это мелочами. «Кто командир?» – спрашивает он, завидев дырявые палатки с множеством заплат. «Командир быстро находится». Немолодой подпоручик южнорусского вида. «Почему?» И взглядом показывает на палатке. «Сожгли турки, ваша светлость», — чеканит подобравшийся офицер. «Это уже у поляков отбили на днях». «В обоз обращался?» «Так точно, ваша светлость. Только у многих пожгли тогда под Хотином. Обозы зацепили». Молчаливый кивок, отпускающий подпоручика и короткий приказ офицеру свиты. «Запиши», — затем пояснение Павлу. «Давно уже дело было». Так что или квартир квартирмейстеры мышей не ловят, либо подпоручик бестолков. «Наставник», — обращается к нему а — «обязательно делать это самому. Такие вот обходы. Ты же сам учил, что негоже лезть в мелочи». «В мелочи лезть нельзя, но контролировать нужно. Я аж не весь лагерь обхожу с инспекцией, а выборочно. Ну а когда подчиненные знают, что простая прогулка обернется еще и проверкой, то, поверь, стимул для нерадивых является серьезный». «А как найти золотую середину, чтобы контролировать ситуацию, но не лезть в текучку с головой?» «Даже не знаю, что ответить», — честно признался наставник. «Люди все-таки разные, так что какого-то оптимального решения просто не существует. Для тебя же, не хочу перехваливать, но если так и дальше будешь учиться, то как минимум не хуже меня сможешь, а скорее лучше, если не зазнаешься, да людей около себя будешь держать дельных». Лагерь растянулся на достаточно приличное расстояние. Все-таки почти двадцать тысяч человек, да лошадей великое множество. Плюс постоянные изменения по различным причинам, поэтому приходилось держать руку на пульсе. И снова он мог бы тратить на это значительно меньше времени, но много внимания приходилось уделять учебе Павла, так что со своими обязанностями Рюген справлялся, но о свободном времени пришлось забыть. А что делать? «Альтернатива – забросить или, как минимум, снизить качество образования наследника, что чревато впоследствии для страны, или снизить уровень снабжения армии, что тоже чревато, но уже смертями солдат». Полки Померанского стояли отдельно. Разница бросалась в глаза. «Они что у тебя, грамоте учатся?» – неверяще спросил цесаревич. «Ну так время свободное есть?» Попаданец даже не понял сути вопроса. «В русской армии солдат обучали грамоте». Новшество по тем временам необыкновенное, но не во время же боевых действий. Объяснять же, что таким вот нехитрым образом снимается стресс. Проще говоря, солдаты понимают, что принцу они нужны не как пушечное мясо, и нервы их сильно успокаиваются, да и доверие к Ольгасту было едва ли не абсолютным. Однако даже Павлу трудно было понять это, а уж остальным и подавно. «Мог бы послать на работы по укреплению лагеря или в дозор», — дернул ключом наследник. «Они свою норму выполняют и перевыполняют», — невозмутимо отозвался наставник. «Ну так, ружейными приемами бы занимались, дофехтованием?» да «Занимаются, да еще как», — уже с откровенным весельем ответил Померанский. «Но так откуда у них на это время?» — с нескрываемым раздражением выпалил подросток. «Ты до сих пор так и не понял», — с театральной печалью в голосе спросил Владимир. Цесаревич моргнул. Такая откровенная издевочка от наставника звучала нечасто. Но всегда исключительно по делу. Он начал оглядывать солдат Померанского. Обычные здоровые мужики, сытые и жизнерадостные. Мало, очень мало курящих и совсем нет пьяных. Многие играют в какие-то настольные игры. «Шахматы?» – вырвалось у него. «Провожу турниры», – невозмутимо ответил Владимир. Наследник снова начал смотреть, но теперь уже от противного. Чего здесь не хватает? А не хватало вида солдат, занимающихся амуницией. Павел знал, сколько трудов стоит начистить многочисленные пуговицы, бляшки и другие металлические части, да начистить мелом гамаши. Примечание. Гамаши. Вязаные или сшитые из плотного толстого материала чехлы без подошв, закрывающие щиколотки, иногда доходящие до колена. Надевались поверх ботинок. Застегивались на пуговицы сбоку. Предназначались для защиты обуви, так как она до начала массового производства была достаточно дорога. В западноевропейских армиях, характерно для Франции и Италии, затем и в Америке, башмаки с гамашами заменяли сапоги. Да, стоп, у солдат Померанского самая некрасивая форма в Европе. Простые сапоги русского образца, обычные штаны, причем не общепринятые, обтягивающие, мундиры из прочного и добротного, но неяркого сукна с многочисленными кожаными нашивками. Кожа была нашита на обшлагах рукавов, на локтях, на плечах и даже сзади, и никаких париков. Некрасивая, по меркам 18 века, неяркая, чрезмерно практичная. Форма помиранского служила предметом многочисленных шуток, хотя солдаты в один голос говорили о ее удобстве, да и из-за отсутствия многочисленных металлических аксессуаров стоила она намного дешевле. А главное, здесь нечего было приводить в парадный вид, нечего начищать. «Они не тратят время на чистку и парики», — выпалил подросток. «Дошло, наконец!» — с откровенным ехидством ухмыльнулся наставник. «Но все так делают». «Я? Не все». Рисковато отрезал Грифич. «Армия у меня маленькая и нужна не для парадов, а для войны». «Но когда у солдат появляется свободное время, они начинают думать, куда бы его потратить. И тратят на драки, пьянку и приставание к женщинам», процитировал цесаревич Фридриха, затем замолк, задумавшись. «Но у нас-то все нормально». «Точно. Европейские армии формируются из сброда, из сбродом и являются. а русская Это ступень к новому сословию, и солдатские дети могут стать дворянами. Примечание. Было в те времена такое сословие. Из детей солдат, как легко можно догадаться. Что-то вроде почти дворянства. Во всяком случае, особых карьерных ограничений у них не было. И даже генерал из солдатских детей воспринимался нормально. кто то у тебя твои гвардейцы в померанском полку даже на капральских должностях натаскивают». Рюгин вздохнул. «Все верно, но...» Павел так и не понял, что, помимо подготовки ядра будущей армии, подход с отсутствием работы лишь бы упахался и отсутствием дорогостоящих и бесполезных блестюшек позволяет воинам тратить свободное время на что-то полезное, а не на наведение красоты. А сколько высвобождается этого времени? Подталкивать цесаревича к решению сделать форму прежде всего удобной можно и даже нужно, но вот тыкать носом нельзя. Кто должен выстрадать этот принцип? В противном случае толку не будет. понятия все так делают непременно перевесят к сожалению даже умный подросток воспринял форму воина фригина прежде всего как учебную и немножко как проявление знаменитой экономности наставника